цапля и беговые дрошки басня на беговых помещик ехал в дрожках а летел цапля он глядел ах почему такие ножки и мне зевс не дал в удел а цапля тихо отвечает не знаешь ты зевс то знает Пусть басни сию прочтёт всяк строгий симъенинъ. Кылты татариным рождён, так будь татарин. Кылмещинином, мещинином, дворянином, дворянинъ. Но если ты кузнецъ и захотел быть баринъ, то знай, глупецъ, что наконецъ не только не дадутъ тебе те длинные ножки, но даже отберутъ коротенькие дрошки.